«Пойдемте, моя машина стоит внизу». Керн поперкнулся. «Не лучше ли пойти пешком? Ведь с автомобилем визит обойдется дороже, а у нас осталось совсем мало денег». «Об этом не беспокойтесь», — ответил Берр. Они поехали к овчарне Врач выслушал Рут. Она с опаской поглядывала на Керна и едва заметно покачивала головой. И ей не хотелось уходить. Берр встал. «Вам придется лечь в больницу. С правым легким неладно».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 «И как же мы встретимся потом? Ко мне ты приходить не сможешь, они еще арестуют тебя».